Россия Анастасии Когда Анастасия рассказывала о будущих поселениях, состоящих из родовых поместьй, я попросил ее: «Анастасия, покажи мне, пожалуйста, будущую Россию. Ты же можешь это сделать». «Могу». «Какое место в будущей России ты хочешь увидеть, Владимир?» «Ну, Москву, например». Ты один хочешь побывать в будущем, Владимир, или со мной вместе? У ну, с тобой лучше, пояснишь, если что-то непонятное увижу. Теплое прикосновение ладони Анастасии стало сразу погружать в сон, и... и я увидел. Анастасия показала будущее России тем же способом, с помощью которого показывала жизнь на другой планете. Когда-нибудь ученые, наверное, поймут, как она это делает, но в данном случае сам способ не имеет абсолютно никакого значения. На мой взгляд, самой главной является информация о том, с помощью каких конкретных действий можно войти в это прекрасное будущее. Москва грядущего была совсем не такой, как я предполагал. Город не увеличился по площади. Не было ожидаемых небоскребов Стены старых домов были раскрашены в веселые цвета На многих были нарисованы картинки, пейзажи, цветы Как потом выяснилось, занимались этим иностранные рабочие Они сначала покрывали стены каким-то укрепляющим раствором А потом художники, тоже иностранные, разрисовывали их С крыш многих домов спускались вдоль стен стебли вьющихся растений. Лепестки шевелились на ветру и, казалось, приветствовали прохожих. Почти все улицы и проспекты столицы были засажены деревьями и цветами. Прямо посередине проезжей части Калининского проспекта, что на Новом Арбате, тянулась зеленая полоса. Ее ширина — метра четыре. Бетонный бордюр возвышался над асфальтом примерно на полметра и был засыпан землей, из которой росли трава и полевые цветы. На небольшом расстоянии друг от друга чередовались деревья, рябины с красными гроздями, березки, тополя, кусты смородины и малины и множество других растений, какие встречаются в естественном лесу. Такие же зеленые полосы разделяли многие московские проспекты и широкие улицы. На уменьшенной проезжей части улицы и проспектов почти не было легковых машин. В основном автобусы, в которых сидели по внешнему виду, непохожие на россиян люди. И по тротуарам ходило много нерусских, по внешнему виду, людей. У меня даже мысль мелькнула, не захватили ли Москву более развитые в техническом отношении страны, Но Анастасия успокоила меня, сказав, что я вижу сейчас не захватчиков, а иностранных туристов. И что же их так привлекает в Москве? Атмосфера сотворения великого. Живительные воздух и вода. Смотри, сколько людей вдоль берега Москвы реки стоят и воду черпают. Сосуды на веревочках с высокой набережной опустив к воде. и воду с радостью великой пьют речную. Ну как же можно прямо из реки не кипяченую воду пить? Ты посмотри, Владимир, как чиста, прозрачна вода в Москве-реке. Вода живая в ней, не умерщвленная газом, как в бутылках, что во всем мире в магазинах продают. Фантастика! Поверить в такое невозможно. Фантастика? Но так в годы юности своей ты... и твои сверстники вымыслом могли бы посчитать, услышав от кого-то, что вскоре воду будут продавать. Ну да, в такое в годы юности моей едва ли кто-то мог поверить. Но как в таком большом городе, как Москва, можно было чистой воду в реке сделать? Не засорять, не сбрасывать отходы вредные, не мусорить на берегах реки. Так просто все? Вот именно. Не фантастично. Просто все на самом деле. Сейчас Москва-река даже от стоков по асфальту вод сбегающих ограждена, и грязным всем судам по ней ходить запрещено. Считалась ганг-река, что в Индии течет священный Теперь весь мир преклонился перед Москвой-рекой, перед ее водой, перед людьми. вернувшими в воде оживительность и первозданность. И едут люди из разных стран, чтобы на чудо дивное взглянуть, на вкус попробовать и исцелиться. А где же сами москвичи? Почему машин легковых на улицах совсем мало? В столице сейчас постоянно проживает ну, примерно полтора миллиона москвичей, и более десяти миллионов туристов приезжают из разных стран мира. ответила Анастасия и добавила, «машин мало, потому что оставшиеся москвичи более рационально строят свой день, у них уменьшилась необходимость передвижения, работа, как правило, рядом, пешком можно дойти до нее, туристы передвигаются только на метро и автобусах. А куда остальные москвичи подевались? Они живут и работают в своих прекрасных родовых поместьях. «Так кто же на заводах?» В фабриках работает, туристов кто обслуживает. И Анастасия рассказала следующее: когда заканчивался двухтысячный год, в принятом на земле календарном исчислении руководство России все еще определялось с выбором пути развития страны, большую часть россиян не вдохновлял путь, по которому развивались считавшиеся благополучными западные страны. Россияне уже попробовали продукты питания из этих стран, и они им не понравились. Стало ясно, что наряду с развитием так называемого научно-технического прогресса в этих странах появляются разные болезни плоти и души. Растут преступности и наркомания. Женщины все меньше испытывают желание рожать детей. Условия, в которых жили люди, считающихся развитыми западных стран, Россиян не привлекали. К старому социальному обустройству возвращаться они тоже не хотели. Нового пути еще не видели. В стране усиливалось депрессивное состояние. Оно охватывало все большую часть людского сообщества. Население России старело и умирало. В начале нового тысячелетия по инициативе президента России был утвержден указ о безвозмездном выделении каждой желающей российской семье одного гектара земли для обустройства в нем родового поместья. В этом указе говорилось о том, что земля выделяется в пожизненное пользование с правом передачи по наследству. Произведённая в родовом поместье продукция не облагалась никакими налогами. Законодатели поддержали инициативу президента, и в Конституцию страны была внесена соответствующая поправка. Основной целью указа, как считал президент и законодатели, было уменьшение безработицы в стране, обеспечение прожиточным минимумом малоимущих семей, решение проблем с беженцами. Но то, что произошло впоследствии, никто из них до конца не мог даже предположить. Когда был выделен первый надел земли для организации поселения численностью более 200 семей, участки под обустройство в нем. Родового поместья стали брать не только малоимущие, оставшиеся без работы люди и попавшие в беду переселенцы. В первую очередь их разобрали семьи со средним достатком и состоятельные предприниматели из числа твоих читателей, Владимир. Они готовились к этому событию. И не просто ждали, многие из них в своих квартирах уже взращивали из семян, посаженных в глиняные горшочки, родовые деревья, давали свои еще маленькие росточки будущие могучие кедры и дубы. Именно по инициативе предпринимателей и на их средствах был создан проект поселения с инфраструктурой, присущей удобному существованию, как написал ты в книге «Сотворение». В проекте были предусмотрены магазин, медпункт, школа, клуб, дороги и многое другое. От общего количества людей, изъявивших желание обустраивать свой быт, свою жизнь в первом новом поселении, предприниматели составили около половины. У каждого из них был свой бизнес, свой источник дохода. Для осуществления строительства и обустройства участков им требовалась рабочая сила. Идеальным оказалось привлечение на строительство и благоустройство в качестве рабочих соседей из числа малоимущих. Таким образом, часть семей сразу получила работу и, следовательно, источник финансирования собственного строительства. Предприниматели понимали, что старательнее и качественнее, чем те, кто сами будут жить в поселке, никто работу не выполнит. и потому со стороны приглашали только специалистов, если таковых не оказывалось среди будущих жителей нового строящегося поселка. Лишь закладку будущего сада, леса, посадку родовых деревьев, живой изгороди каждый стремился осуществить самостоятельно. У большинства еще не было достаточного опыта и знания о том, как лучше обустроить свой участок, и потому особым уважением среди будущих жителей пользовались пожилые люди, сохранившие эти знания. Небренным строением не только домам, а именно ландшафтному обустройству уделялось особое внимание. Само здание, в котором собирались жить люди, было лишь небольшой частью большого живого божественного дома. Через пять лет... На всех участках дома для постоянного жительства были построены. Разными они были по величине и архитектуре, но вскоре люди увидели, что величина дома совсем не является главным достоянием, главное в другом, и оно стало вырисовываться прекрасными чертами ландшафта каждого участка в отдельности и всего поселения в целом. Еще были небольшими дубки и кедры, посаженные на каждом участке, Еще подрастала живая изгородь поместей, но с каждой новой весной старательно расцветали еще небольшие яблоньки и вишенки в молодых садах. Цветы на клумбах и трава стремились походить на прекрасный живой ковер. Весенний воздух заполнялся благотворными ароматами и цветочной пыльцой. Живительным стал воздух. И каждой женщине, живущей в новом поселении, хотелось рожать детей. Такое желание возникало не только у молодых семей, но и считавшиеся пожилыми люди вдруг стали обзаводиться детьми. Люди хотели, чтобы, если не они, так и их дети, увидели в будущем прекрасный, сотворенный их руками кусочек Родины, увидели к радости своей и продолжили начатое родителями сотворение». В начале нового тысячелетия первыми ростками прекрасного, счастливого будущего всей Земли являлся любой живой росточек в каждом поместье. Люди, заложившие на века первые родовые поместья, еще не прочувствовали до конца значимость содеянного ими. Они просто стали радостнее смотреть на окружающий их мир. Они еще не осознавали, какую великую радость принесли своими действиями своему небесному отцу. Слезинки радости и умиления средь капелек идущего дождя ронял отец на землю. И улыбался с солнышком, и веточками деревьев молодых поглаживать украдкую старался вдруг осознавших вечность вернувшихся к нему детей своих. О новом поселении стали писать в российской прессе, и многие люди захотели увидеть прекрасное для того, чтобы и самим сотворить подобное, а, возможно, и лучшее. Вдохновенное желание сотворения прекрасного охватило миллионы российских семей. Подобные первому поселения стали строиться одновременно в разных регионах России – началось всеобщее движение подобное сегодняшнему дачному Через девять лет с момента выхода первого указа, дающего людям возможность самостоятельно обустраивать свою жизнь, делать ее счастливой, более тридцати миллионов семей были заняты сотворением своих родовых поместьй, своего кусочка родины. Они возделывали свои прекрасные участки, используя при этом живой вечный материал, сотворенный Богом. Тем самым они творили вместе с Ним. Каждый превращал свой, полученный в пожизненное пользование, гектар земли в райский уголок. На обширных просторах России совсем маленьким кусочком казался один гектар, но таких кусочков было много. Именно из них и состояла Большая Родина. Через эти кусочки, сотворенные добрыми руками, расцветала райским садом Большая Родина. Их Россия! На каждом гектаре земли высаживались хвойные и лиственные деревья. Люди уже понимали, как они будут удобрять землю, и что состав почвы сбалансирует травка вокруг растущая. И никому не приходило в голову мысль воспользоваться химическими удобрениями и ядохимикатами. Изменились в России состав воздуха и воды. Они стали целебными. Полностью была решена продовольственная проблема – Каждая семья с легкостью и без особых усилий не только обеспечивала себя продуктами за счет произраставшего в их поместье, но и могла продавать излишки. Каждая российская семья, имеющая свое поместье, становилась свободной и богатой, и вся Россия, относительно других существующих в мире государств, становилась самым мощным и богатым государством.